Глава шестая, в которой Оливия сводит весьма неприятное знакомство, а потом устраивает ловушку для убийцы. Утреннее, еще до завтрака посещение инспектора, взбудоражило всех в Гриффин-холле и наверху, и под лестницей. Оливер был немногословен и чрезвычайно учтив, но это не отменяло того факта, что просьба этим же вечером собраться всем обитателям дома в мастерской, скорее приказ, хоть и облеченный в форму вежливой просьбы. Матея Крэпс, крайне недовольный, что ему испортили утро и снова лишили покоя, уже не скрывал, что настойчивость и бесцеремонность инспектора вызывают в нем недобрые чувства. С ледяной вежливостью он дал свое вынужденное согласие и сразу же встал, демонстрируя, что аудиенция окончена, и больше он ни единой минуты не намерен тратить на обсуждение событий, сомнительных с точки зрения приличий. Когда миссис Уоттс получила необходимые распоряжения, то и на кухне установилась чрезвычайно напряженная атмосфера. Горничные, только недавно пришедшие в себя, вновь разволновались. Миссис Гилмор мстительно проинформировала экономку, что в Норфолке одна приличная и зажиточная семья недавно рассчитала кухарку и предлагается искательнице в высшей степени достойное жалование». И кроме одного выходного еще и вечер воскресенья в придачу, ткнув пухлым пальцем в календарь, висевший над столом для разделки мяса, проговорила она и небрежно плюхнула в миску с мукой взболтанные с молоком яйца. И сестра у меня там же живет, и племянники. Истосковалась я по родне. Что уж там, кровь не водится. «Просто удивительно, миссис Гилмор, что вы еще не в Норфолке», — заметила миссис Уотс, которая терпеть не могла, когда ей выкручивали руки. «И вы забыли положить в тесто для булочек масло». Кухарка вспыхнула от возмущения, но упрек стерпела, только забормотала себе что-то под нос самым непочтительным образом. Наверху новость тоже приняли в штыки. Матиас сообщил о вечернем событии, ничуть не скрывая своего неудовольствия действиями полиции. И тетушка Розмари, чувствуя его поддержку, в кои-то веки могла повозмущаться в сласть, не опасаясь, что брат привычно ее осадит. «Неслыханно, Матиас, это просто неслыханно!» качала она головой, размазывая масло по свежеиспеченной булочке с изюмом. «У меня такое чувство, что полиция совсем потеряла уважение. Что происходит с Британией?» «Ты теперь не хозяин в собственном доме. В Гриффин-Холле распоряжаются полицейские. В газетах пишут о демонстрациях, беспорядках. Страшно представить, что будет дальше». «И что, дедушка, мистер Эштона тоже вынудит присутствовать? Мне кажется, это не совсем удобно. Вряд ли его обрадует необходимость участвовать в таких сомнительных делах». Вивен по своему обыкновению в первую очередь подумал о том, как лично она будет выглядеть в глазах Джереми. Сначала ее признание в том, что задолжала крупную сумму бандитам. Потом эта история с убийствами. Вивиан уже начинала понимать, что нравы британцев имеют существенные отличия от жителей континента, и девушка, рассчитывающая на серьезное к себе отношение, не должна быть замешана в подобном. Здесь, в Грейт-Бьюле, принадлежность к приличной семье и незапятнанная репутация ценились по-прежнему высоко, и пренебрегать этими правилами не следовало. «К сожалению, милая, мистеру Эштону тоже необходимо присутствовать. Инспектор особо это подчеркивал. И мне так жаль, что ты оказалась впутана во все это, так жаль! Генри бы мне этого не простил!» Матиас с сожалением покачал головой, ласково на нее глядя. Вивиана искренне тронула неприкрытая любовь в его глазах. От Оливии не укрылись эти нежные взгляды, но заострять на них внимание она не стала. После завтрака ей предстояла важная поездка в Лондон, о которой, как она надеялась, никто не узнает. Ускользнуть из столовой ей предстояло уже через несколько минут. Пока тетушка Розмари злопыхательствовала о полицейском произволе, а дядя Себастьян, бывший с самого утра не в духе, спорил с ней, Оливия следила за минутной стрелкой больших напольных часов, в которых, как они и с Филиппом верили в детстве, прятался Симонс по ночам. Почему-то в далеком прошлом Дворецкий представлялся близнецам, скорее духом Гриффин-Холла, чем настоящим человеком из плоти и крови. Было невозможно представить, как он снимает форменную одежду и ложится в обычную постель, натянув теплый колпак и поставив на коврик мягкие ночные туфли. Ток-цок, ток-цок. Маятник часов звонко отчитывал мгновение и приближал вечер. «Ну и кашу я заварила», — подумала Оливия, и нервно зевнула. Минутная стрелка подошла к установленному пределу, и девушка отодвинула столовые приборы. «Прошу прощения», — сказала она слабым голосом. «У меня почему-то ужасно разболелась голова. Думаю, мне необходимо прилечь». Филипп попытался ее проводить, но она запротестовала и покинула столовую, прижимая правую руку к виску. Когда Энглби закрыл за ней двери, Матиас Крэпс не удержался от шпильки. «Никакой стойкости у современных женщин». «Сплошные недомогания. Хотел бы я знать, как это поколение собирается пережить еще одну войну». «О чем ты, Матьес? Никакой войны больше не будет», — тетушка Розмарина нахмурила редкие брови. «Зачем ты говоришь такие неприятные вещи? Да еще за завтраком». «Ха!» — запрокинув голову, выразил он свое отношение к словам сестры. «Конечно же будет. Просто за сплетнями и бесконечным чаем ты не желаешь обратить внимание на очевидное». «Вы считаете, что предыдущее недостаточно?» Подал вдруг голос Себастьян, который обычно за столом молчал и в разговоры с отцом старался не вступать. «У Британии сейчас нет возможности полноценно участвовать в боевых действиях. Да и мировое сообщество не допустит повторения того, что уже было. Смею думать, мир после Великой войны сделал необходимые выводы». «Типичные доводы слюнтяев. Они как страусы, которые прячут голову в песок». «Из-за таких недотеп империи погружается на дно, превращается в Атлантиду!» Шумно отодвинув стул, Матиас встал и направился к выходу, а тётушка Розмари, пытаясь сгладить резкость брата, преувеличенно бодрым тоном попросила. «Себастьян, передайте мне, пожалуйста, джем из и вам не кажется, что булочки у миссис Гилмор сегодня не удались?» Отправившись после завтрака к себе... Филипп почти сразу обнаружил записку от Оливии. Она была хитро свернута в трубочку и вложена в его портсигар. «Филипп, я уехала в Лондон, взяла машину. Прости, что не рассказала, но мне необходимо проверить важную версию, а ты бы меня не пустил одну, а вдвоем мы можем его спугнуть и ничего не добиться, а это очень важно, и от этого зависит судьба Грейс. Не сердись, со мной все будет хорошо, записку сожги, остальным говори, что я у себя в комнате». По скриптум я проделала с ключом тот фокус, что ты мне показал, и сработало. Чертыхнувшись, Филипп обессиленно опустился на кровать. Сумасбродный поступок. Стоило заподозрить неладное еще, когда она вернулась из полицейского участка. С таким же блеском в глазах Изабелла сообщала близнецам, что вечером они идут слушать музыку, и маленькие Филипп и Оливия уже знали, что впереди будет отвратительная сцена, и новый приступ, и визит врача, и в самой дешевой комнате, которую они делили на троих, будет пахнуть лекарствами. Подспудная, неосознанная боязнь потерять сестру из-за того же, из-за чего они оба потеряли мать, грызла, как жучок, древоточец, не отпуская и усиливая в те моменты, когда неосмотрительное безрассудство вторгалось в их размеренную жизнь. А Оливия, не подозревая о горьких мыслях брата, гнала автомобиль на предельной скорости по направлению к Лондону. Бартон-стрит, 24, Лондон. паддингтон Грин. Этот адрес, четко выписанный на конверте с письмом, присланным Майклу, запомнить было несложно. По ее расчетам, прибыть туда она должна была к полудню. Сколько времени займет беседа и повезет ли ей вообще застать хозяина дома, было неизвестно. А ведь уже к чаю ей обязательно следовало быть в гриффин -холле. До того, как начнется эксперимент, у Оливии было еще одно крайне важное дело. Водителем она была отличным. Не паниковала, хорошо держала скорость и умела быстро ориентироваться на дороге. К дому под номером 24 на Бартон-Стрит девушка подъехала даже раньше, чем намеревалась. У крыльца играли чумазы и дети, из раскрытых настя шокон первого этажа доносились чьи-то, то ли возмущенные, то ли наоборот одобрительные выкрики. Внезапно, прямо возле ее ног, возникла лужа, и Оливия отшатнулась, понимая, что кто-то из жителей верхних этажей просто-напросто выплеснул воду прямо в окно. Решительно вернувшись к машине, она заперла ее, а потом, собравшись с духом, торопливо взошла по ступеням в вестибюль. Тут было сумрачно и пахло нехитрой стрепней. Когда-то дом знавал лучшие времена. Лестница сохранила резные перила, на некоторых дверях виднелись следы от шурупов, что удерживали таблички с именами. Теперь ориентиром при поиске жильцов были грубо приколоченные к филенкам разномастные цифры. Оливия застыла у подножия лестницы, вспомнив, что не знает номера квартиры мистера С. Г. Бейли. Спрашивать было не у кого. Неуверенно она двинулась наверх, надеясь на удачу. На площадке второго этажа вдруг хлопнула дверь, и на ступеньках показалась худенькая женщина с суровым лицом. «А вы кто такая?» Сходу напустилась она на Оливию с характерным грубым выговором. «Мы тут ничего не покупаем и не продаем, мисс. Я ничего не предлагаю» принялась оправдываться Оливия. «Мне нужен мистер Бейли, только я запамятовала номер его квартиры». «Запамятовала!» Ха Развеселилась вдруг женщина и очень внимательно и бесцеремонно осмотрела Оливию с ног до головы. Судя по всему, одежда девушки и весь ее внешний вид не показались ей убедительными. «Запамятовала она! Посмотрите-ка! Наверху он, как и прежде!» Девушке пришлось протискиваться мимо суровой женщины, так как та и не подумала посторониться». Так и осталось стоять на ступеньках, и ее недобрые глаза покошачьи сверкали в сумраке вестибюля. Чувствуя спиной ее сверлящий взгляд, Оливия поднималась все выше и выше и вскоре добралась до верхней площадки, где была только одна квартира с тонкой фанерной дверью и списанной непристойностями. Она приготовилась постучать, но тут дверь распахнулась, и на пороге спиной к Оливии возник чудушный вертлявый человечек в таком крупном кепе, что оно полностью скрывало его голову и делало похожим на гриб. Человечек с трудом перенес через высокий порог два чемодана и чуть не столкнул Оливию со ступенек. «Простите, вы мистер Бейли?» Мистер Бейли вздрогнул всем телом и резко, как взбудораженная крыса, повернулся к Оливии. «Кто вы? И что вам надо? Я не мистер Бейли. Кто вам это сказал?» «Я ищу мистера Бейли». «Чтобы передать ему небольшое денежное вознаграждение», — повинуясь Наитию, примирительно ответила Оливия и сделала движение, будто достает из сумочки кошелек. Однако то, что, по ее мнению, должно было стать отличным поводом к началу разговора, возымело совершенно противоположное действие. «Какое вознаграждение? Я ничем таким не занимаюсь. Не знаю, мисс, кто вам чего наплел, но я никаких вознаграждений не беру. И я не мистер Бейли. Бейли уехал. Уехал на континент. Я ничего о нем не знаю. А если вы будете меня задерживать...» Человечек был напуган. Напуган столь сильно, что голос его дрожал от страха, но в нем слышалась и неприкрытая угроза. С видимым усилием, подхватив два чемодана, он двинулся на Оливию, и она отступила к стене, чувствуя ладонями ее липкую, холодную поверхность. Проходя мимо девушки, Бейли грубо выругался и сплюнул, и желтый пенистый плевок застыл в нескольких дюймах от ее замшевой туфельки. Используя последний шанс уже в спину, ему Оливия негромко сказала. «Майкл Хогарт просил меня кое-что вам передать». И сама, не зная зачем, прибавила. «Мистер Бейли...» Волна страха тут же сдавила ее горло, помешав продолжать. «Дура! Какая же ты дура! Дурнее самой Изабеллы!» Сказал внутренний голос. «Он же тебя сейчас прирежет? Прямо здесь, на заплеванной лестнице. И почему-то именно в эту секунду к ней пришло и понимание, где спрятаны алмазы, предназначавшиеся ей с братом, и сожаление, что без нее он их вряд ли отыщет. Оливии казалось, что Бейли поворачивается к ней очень медленно, даже вкрадчиво. Вот он поставил чемоданы на ступени, выпрямился. Кепи все еще скрывала его лицо, она не могла видеть его выражение. Наконец повернулся, сделал шаг, другой подошел ближе, еще ближе. Так близко, что она увидела грязно-коричневый цвет его глаз и нездоровую мутность белков. И ощутила дурной запах изо рта, в котором красовались неживые матово-серые ряды зубов. Не желая, чтобы последним, что она увидит, была эта мерзкая рожа и мерцающие позывные лампочки, попавшие в западню сводчатого закопченного потолка, Оливия прикрыла глаза. Почти ласково, ее щеки коснулись пальцы Бэйли, прижались к коже плотно, без зазора, они были горячими, и от тепла чужого тела Оливия закоченела где-то глубоко внутри, замерзла так сильно, что запершила в горле. «А Хогарту передай, красотуля!» что я из игры вышел. Будничный, как-то грустно сказал Бейли. Красивая схема, но мне жизнь еще не надоела. Не знаю, как на меня вышли, но я из первого раза весь расклад понял. Скажи, чтоб примолк на время и меня не искал. В общем-то, я ему писал об этом. Не открывая глаз, Оливия медленно разжимая губы, произнесла. Хугарта застрелили. Горячая рука перестала прикасаться к ее щеке. Секунду-другую Белли еще стояла, обдавая ее несвежим дыханием, а потом без слов подхватил чемодан, и его шаги вскоре стихли где-то внизу. Когда стало совсем тихо, Оливия открыла глаза, поражаясь яркости красок, неожиданных в таком убогом месте. Через маленькое окно под самой крышей лился свет прямо на зеленевшие патины виноградные лозы заграждения лестницы, и где-то среди них притаился маленький грустный фавн. Оливия вытащила платок, брезгливо протерла лицо, руки вытерла пот, выступивший на шее под волосами, быстро спустилась, уселась в машину, выдохнула, разжав все еще стиснутые зубы, и завела мотор, понимая теперь со всей ясностью, что разгадка убийств находится в Гриффин-холле и всегда находилась именно там. «Тетушка Розмари» Весь день чувствовала некий душевный зуд, справиться с которым ей всегда помогали чудодейственные капли или работа в саду. То, что инспектор изъял ее утешающее средство в качестве улики, являлось для пожилой леди дополнительным источником раздражения. Сидя в библиотеке с вязанием, она надеялась затеять с Клоку или с Вивиан или с близнецами, но дом будто вымер, вызвав ему. Она отчитала ее за ненадлежащий вид каминной решетки, но и это ее не удовлетворило. Горничная с явной насмешкой смотрела на нее вместо того, чтобы запоминать, как нужно правильно работать, а в конце предложила чашку мятного чаю. Когда в холле отворились двери, и сквозь анфиладу тетушка Розмари увидела Оливию, то радости ее не было предела. Отбросив вязание, она заспешила к ней на ходу, принимаясь выкрикивать. «Не торопись так, юная леди!» «Мне незамедлительно нужно поговорить с тобой. Симмонс, пусть Энглби принесет нам чаю. Именно Энглби, а не эта грубиянка Эмма». Дворецкий учтиво кивнул и принял у Оливии короткое пальто, а тетушка Розмари, довольная, что нашла чем себя занять до ужина, с хищной настойчивостью увлекла девушку в библиотеку. «Знаешь, дорогая Оливия, я считаю, что это просто неприемлемо». Сразу же начала она разговор, опасаясь, что ее прервут. Ты выросла без матери и хоть и получила неплохое образование, но чему могут научить юную девушку эти старые девы в пансионе? Да и вся система образования, между нами говоря, претерпела жесточайшие изменения. Наш викарий говорит, что Энглби внес серебряный поднос и аккуратно сервировал чай на лакированном столике, который Розмари Саттклиф помнила еще с детства. В очередной раз ее сердце сжалось от мысли, что совсем скоро придется покинуть Гриффин-холл и снова засыпать на своем тощем матрасе в продуваемом всеми ветрами ветхом коттедже. «Так вот», — продолжила она строго. «Мой долг сказать тебе об этом, дорогая Оливия. Ты должна прекратить так ужасно одеваться. Ты ведь даже перчатками пренебрегаешь. Это попросту неприлично. Что это за вещи? Где ты их берешь? Даже при самом скромном доходе женщина должна пристойно выглядеть. Можно ведь совсем недорого одеваться, если шить туалеты самой. Одна моя приятельница именно так и делает, и выглядит при этом весьма элегантно». И тетушка Розмари покраснела оливия убедившись что энгл без запер за собой двери отмахнулась от предложенной чашки чая и наклонившись к розмари садклифф спросила самым серьезным тоном тетушка розмари а вы не хотите помочь мне поймать убийцу или это не очень хорошо выглядит с точки зрения приличий Инспектор Оливер и сержант Кирби прибыли за полчаса до ужина. Серьезные, настроенные на успех предприятия. Близнецы порывались встретить их первыми, но Матиас Крэпс их опередил. Он отдал приказание Симонсу проводить полицейских к нему в кабинет и заперся там с ними. Филип же принялся изводить Оливию своими придирками и вопросами о том, где она провела почти весь день и почему скрыла поездку от него. «Я всего лишь ездила побеседовать с одним невероятно вежливым молодым человеком». Внутренне, содрогаясь от омерзительных воспоминаний, неизменно отвечала Оливия. «Тебе совершенно не о чем волноваться. Вот я стою перед тобой, живая и невредимая. Ты бы лучше побеспокоился о том, как нам заставить всех действовать в соответствии с планом». И она тряхнула внушительных размеров рулоном бумаг, испещренных схемами расположения всех, кто присутствовал во время первого убийства. «О, тут я умываю руки. В твоих схемах сам черт не разберется». чего же?» — Оливия слегка обиженно пожала плечами. «По-моему, тут все понятно». Из коридора донесся легкий перестук каблучков, и уже через несколько секунд по ступенькам спустилась нарядная Вивиан. Струившаяся, вокруг ее стройного тела платья напоминало водопад — Волосы были уложены кокетливыми волнами, тяжелый и пряный аромат духов достигал обоняния близнецов раньше, чем она приблизилась к ним. «Кузина Вивен, вы великолепно выглядите!» С искренней приязнью сделал ей комплимент Филипп и поклонился несколько манерно. «Как думаете, посчитает ли Симмонс возможным запустить граммофон?» поинтересовалась Оливия невинным голоском. «Мы могли бы устроить танцы, возможно, даже декламировать стихи или читать по ролям. Вивиан, хмыкнув, не удостоила кузину ответом и прошествовала в библиотеку, где Энглби, бесповоротно покоренный голливудским шиком ослепительной мисс Крэпс, уже смешивал для нее коктейль. «Ну ты из люка», — протянул Филипп с насмешливым одобрением. Следующей спустилась в холл тетушка Розмари, она подчеркнуто избегала смотреть на Оливию, и девушка на миг подумала, что допустила чудовищную, непоправимую ошибку, доверившись пожилой даме, чья способность рассуждать здраво осталась далеко в прошлом, если только... если только она не ошиблась еще серьезнее, чем полагала. Прибыл Джереми Эштон, получивший от Матиаса сумбурное письмо с приглашением на ужин. Его ищущий взгляд подсказал Оливии, что планы Вивиан рано или поздно увенчаются успехом. «Мисс Крэпс в библиотеке, мистер Эштон, она уже справлялась о вас», — позволила Оливии себе маленькую вольность, за что получила от Филиппа вполне ощутимый щепок. «Правда? Вы не представляете, как я рад это слышать, мисс Адамсон». Эштон расплылся в улыбке и поспешил в библиотеку, весь сияющий и окрыленный. «Неторопливо». С величайшим достоинством Симонс взял в руки колотушку и легким, обманчиво-невесовым движением ударил ею в гонг. Медная пластина, вибрируя, теряя чертания, будто плавясь, на глазах издала тревожное гудение, и тут из кабинета вышел Матиас Крэпс в сопровождении инспектора и сержанта. Близнецам ничего не оставалось, как проследовать за ним в столовую. И Оливия жалобно вздохнула, сознавая, что ее и так довольно шаткий план теряет еще одну опору. Киркби... Вот с кем ей необходимо было поговорить до того момента, как ее замысел начнет приходить в исполнение, и девушке стало по-настоящему страшно. Что у нее было для того, чтобы действовать? Пара интуитивных догадок и ворох предчувствий? Знал бы инспектор, какую кашу она заварила, так, наверное, предпочел бы запереть ее в полицейском участке вместе с несчастной кузиной Грейс. Когда все расселись за столом, инспектор вышел вперед и откашлялся. Он был немного растерян, да и атмосферу в столовой нельзя было назвать дружелюбной. Матиас Крэпс напоминал короля Лира, тетушка Розмари бросала на полицейских гневные взгляды. Остальные, кроме близнецов и не в меру жизнерадостного Джереми Аштона, хранили раздраженное молчание. «Сожалею, что отвлекаю вас от ужина, леди и джентльмены, но должен признаться, что без вашей помощи дело зашло в тупик». «Сегодня, благодаря безмерной доброте мистера Крэпса, инспектор учтиво поклонился в его сторону, что, впрочем, никак не смягчило хозяина Гриффинхолла. мы собираемся воссоздать события вечера 28 сентября, предшествовавшие тому трагическому моменту, когда рассталась с жизнью Айрис Белфорд. И я взываю к вашему чувству долга, леди и джентльмены, и прошу вашей помощи и содействия». «Мы с сержантом будем ждать вас всех в мастерской мистера Крэпса к девяти часам. Прошу меня простить». Еще раз поклонился инспектор и поспешно вышел из столовой, увлекая за собой сержанта Киргби. Как только двери за полицейскими закрылись, Вивиан громко, с визгливыми нотками в голосе спросила. «Дедушка Матес, это что, шутка? Неужели ты и правда дал согласие этим ужасным людям, что мы будем участвовать в этом кошмаре? Это называется...» «Террор!» — со вкусом выговорила тетушка Розмари и закивала для убедительности. «Настоящий террор! Да!» — повторила она полюбившееся слово. «То ли еще будет, юная леди? Скоро полицейские начнут хватать нас одного за другим. Наш викарий говорит, что грядет...» «Я дал свое согласие, милая, для того, чтобы эта история быстрее закончилась!» — ответил Матиас Крэпс. «Не вижу другого выхода!» «Миссис Уотс уведомила меня, что кухарка увольняется и уезжает в Норфолк. Садовник жалуется на спину, и я вижу, к чему он клонит. Что не день, то в Гриффин-Холл приезжает полиция и отвлекает от привычных занятий и меня и моих гостей и всю прислугу. В деревне слухи растут, как на дрожжах. Я уже готов на что угодно согласиться, лишь бы это все закончилось и жизнь стала прежней». Энглби... Принялся подавать первую перемену блюд, и все притихли, отметив про себя, что и в вечер смерти Арис на ужин тоже было камбала в сухарях. Ужинали в молчании, не глядя друг на друга, и только Джерри Аштон не мог не смотреть на Вивиан, которая такой взволнованной, с пылающими губами и широко распахнутыми глазами, казалась ему неземной женщиной-богиней, спустившейся к смертным с горных высот и обратившей на него свой благосклонный взор. Оливия ела через силу, пытаясь уловить каждую, даже самую незначительную перемену в поведении присутствующих. Ее внутреннее чутье обострилось настолько, что от нее сейчас не ускользало ничего. Вот тетушка Розмари украткой смахнула в гобеленовую сумку слоеный пирожок с тарелки, стоявшей на самом краешке стола, и Энглби сделал вид, что ничего не заметил. Себастьян крапс издал тяжелый вздох и откинулся на стуле, глядя в пустоту перед собой, а Вивиан все время нервно проводила рукой по шее, где уже начинало расцветать розовое пятно. Все были напряжены, все, кто сидел за столом, отчаянно не хотели вспоминать вечер, когда была убита глупенькая, заносчивая и недальновидная Айрис. Айрис, которая искренне поверила в то, что вырвала, выслужила у судьбы выигрышный билет. Айрис которая теперь покоилась на маленьком кладбище в Нортумберленде, куда ее тело увезла немногословная, измученная, тяжелой работой женщина, приходившаяся ей такой дальней родней, что и название их родству подобрать было сложно. процессе во главе с Матесом Крэпсом вслед за Симмонсом медленно двигалась по коридорам гриффин -холла. Казалось, что все эти люди с непроницаемыми выражениями лиц собираются участвовать в спиритическом сеансе или являются адептами тайного ордена, готовящимися провести загадочный ритуал. Когда двери мастерской распахнулись, Вивиан и тетушка Розмари не удержались от вздоха. Как и в вечер убийства, комната со стеклянными стенами и потолком мерцала, как волшебный фонарь. Всюду, на всех поверхностях стояли свечи, Их огненные языки содрогались от ветра, вползавшего через разбитое окно, искажая тени предметов и людей. Вся мебель стояла точно так же, как и тогда. Даже пустые мольберты были завешаны полотнищами ткани. На круглом столике стояла спиртовка с глиняным чайником, рядом две чашки и пепельницы, в которой, для реалистичности, лежали окурки, испачканные темной помадой. Вот так Киркби восхитилась про себя Оливия. На свободных поверхностях находились принадлежности для напитков, вазы с фруктами, кисти в керамических стаканах. Все эти мелочи на остальных возымели угнетающее действие. Вивен, инспектор, протянул собственноручно смешанный коктейль в том же бокале, из которого она пила неделю назад, и девушка от неожиданности судорожно втянула воздух, а лицо ее приобрело горестное выражение. Эштон предложил ей руку и, проводив креслу, бережно усадил в него, а сам остался стоять рядом похожий на стража. Матис нисколько не скрывал своего неудовольствия. Хмурый, с поджатыми губами, он остался стоять, не желая садиться в кресло, соседнее с тем, в котором умирала Айрис Белфорд. Тетушка Розмари заняла оборонительную позицию, уселась на краешек мягкой скамьи, стоявшую у окна, и поставила на колени перед собой гобеленовую сумку, схватив ее двумя руками, будто щит. Ее голубые глазки возбужденно блестели, Пожилая леди то и дело облизывала сухие губы бледным языком и с нетерпением ожидала дальнейшего развития событий. Себастьян Крепс выглядел как человек, исполняющий неприятную светскую обязанность, но мыслями, находящийся далеко от происходящего. Лицо его хранило спокойное выражение, и ничто не выдавало волнения, кроме мелких нервных спазмов, пробегавших по правой руке. Близнецы застыли у входа, и если Филипп был немного растерян, то его сестра была полностью сосредоточена и не скрывала оживления. Она то и дело мысленно сверяла местонахождение всех присутствующих со своей схемой, которую передала Киркби и о чем теперь жалела, так как это свидетельствовало о том, что контроль над ситуацией ускользает из ее рук. «Возможно, все к лучшему, — подумала она, — ведь я понятия не имею, что буду делать, если убийца и правда попадется в расставленные сети». Инспектор, дождавшись, когда все немного успокоятся, вышел вперед. С обычной своей самоуверенностью и напором он приступил к делу. Леди и джентльмены, позвольте мне перейти сразу к сути». И он обвел взглядом всех, кто сейчас пристально и не слишком приязненно смотрел на него. «Я прекрасно понимаю, как всем вам неприятны воспоминания о том вечере, когда из жизни трагически ушла невеста мистера Крэпса». Оливер с траурным выражением на лице поклонился в сторону хозяина Гриффинхола. «Но обстоятельства складываются таким образом, что я вынужден прибегнуть к помощи каждого из вас. Сегодня мы попытаемся воспроизвести...» «Я немного не понимаю, инспектор», — холодно прервала его Вивиан. «Грейс Хогарт арестована. Личность преступника установлена. Правосудие вскоре восторжествует. Так чего же вы хотите от нас?» «Что касается убийства Майкла хоггарта мисс Крэпс, тут вы правы». «Имеются неопровержимые улики, указывающие на вину миссис Хогарт. Но в данный момент я веду расследование первого убийства, и вот тут однозначно заявить, что его совершила миссис Хогарт нельзя, поэтому...» «То есть? Это что получается? По Гриффин-Холлу все еще бродит убийца?» Высокий голос тетушки Розмари задрожал. «Мы все еще в опасности?» «Мне это не нравится. Я хочу уехать отсюда. Вы должны разрешить мне уехать». «А я бы хотел закончить, мисс Садклев, если позволите», — с ноткой раздражения произнес инспектор. «Так вот, сегодня мы попытаемся воспроизвести передвижение каждого, кто присутствовал в этой комнате неделю назад. Я настоятельно призываю вас всех припомнить каждую мелочь, каждое свое действие». Это может подтолкнуть расследование в нужном направлении и оказать неоценимую помощь правосудию. «А если я почти ничего не помню о том вечере, инспектор?» — раздался тихий голос Себастьяна Крепса. «Боюсь, что я ничем не могу быть полезен расследованию». «Признаться честно, сэр, я не припомню ничего такого, что могло бы представить вам новые факты по этому делу». С широкой добродушной улыбкой произнес Джерри Эштон и, с сожалением развел руками. Когда мы с вами беседовали первый раз, я и то помнил больше, чем сейчас». Оливер чертыхнулся про себя, но внешне оставаясь невозмутимым, со всей возможной учтивостью и мягкой извиняющейся улыбкой сказал «Не стоит переживать, джентльмены. Если кто-то что-то забыл, то мы с сержантом сумеем помочь». И он развернул подробную схему передвижений каждого гостя, переданную ему Кирби. К чести инспектора следует отметить, что, взглянув на чертеж Оливии, с спещеренный маршрутами, точками, стрелками, замечаниями, сделанными мелким, неразборчивым почерком, непонятными символами и целым ворохом восклицательных знаков напротив каждого из них, он удержался от комментариев и только многозначительно кашлянул, даже не взглянув в сторону девушки. Через несколько секунд он перевернул схему вверх ногами, а потом еще на этот раз вбок и склонил голову к правому плечу. Оливия слегка покраснела. Напряженное молчание прервал Матья Скрепс. Он, шумно вздохнув, выдвинул кресло и уселся в него, расположив крупные, покрытые темным загаром и пигментными пятнами, руки на набалдашнике трости. «Я бы предпочел, чтобы мы, наконец, покончили с этим», мрачно сказал он и обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. «Хоть я и убежден, что полиция даром тратит и свое и наше время», Прибавил он негромко, но это услышали все, кто находился в мастерской. Его слова прозвучали как приказ, и никто не посмел ослушаться. Тем не менее, следующие два часа инспектору и сержанту пришлось нелегко. Мелкие конфликты с гостями Крэпса начались сразу же, как только полицейские попросили всех занять те же места, что и тем трагическим вечером. Роль супругов Хогарт инспектору и сержанту пришлось взять на себя, а в кресло, где в день своей гибели сидела Айрис Белфорд, поместили диванный валик — и Матиас Крэпс посматривал на него с нескрываемым отвращением. Опираясь на схему Оливии и собственные записи, появившиеся в результате допросов, инспектор попытался полностью восстановить все передвижения каждого гостя. К реконструкции событий он подошел ответственно, и в мастерской то и дело раздавались учтивые, но крайне недвусмысленные команды, от которых участники происходящего вздрагивали и мелкими шагами преодолевали предписанное расстояние, сохраняя на лицах выражение досады и неудовольствия. Инсценировка событий, предшествующих убийству, выходила вяло и ничего нового к расследованию не добавляла. Никто из гостей не спешил помочь инспектору, никого не озаряла спасительная догадка, которая могла бы сдвинуть следствие с мертвой точки. Несмотря на все старания полицейских, следственный эксперимент постепенно превращался в фарс, и понять, кто был тому виной, не представлялось возможным. Тетушка Розмари непрестанно закатывала глаза, театрально вздыхала и вскрикивала, но свою гобеленовую сумку из рук не выпускала. Куда бы ни отправлял Джереми Эштона инспектор, тот неизменно оказывался рядом с мисс Крэпс, и по-человечески Сквайра можно было понять, так неотразима была девушка этим вечером. Вивиан же наслаждалась вниманием Эштона, и все распоряжения инспектора выполняла до того неохотно, что это не могло не подействовать на остальных участников эксперимента. Себастьян Крепс, как это ни странно, доставлял полицейским хлопот больше, чем все остальные гости вместе взятые. Он принимался яростно спорить по каждому поводу, доказывая свою правоту, опровергал утверждение инспектора о том, кто где проходил тем вечером, и в целом вел себя до того нетерпимо, что даже близнецов такое поведение привело в сильное недоумение. По истечении двух часов инспектор и сержант совершенно выбились из сил. Следственный эксперимент полностью провалился, это признавал даже Киргби. Оливия, пристыженная, побледневшая, посылала сержанту извиняющиеся взгляды, и тот отвечал на них еле заметными для посторонних суховатыми кивками. Инспектор был настолько зол, что кончик его длинного носа покраснела, на скулах выступил румянец. «Что ж, я благодарю всех за помощь и приношу свои извинения, что потратил ваше драгоценное время». Поклонившись, произнес он, не глядя ни на кого. «Искренне прошу вашего прощения, мистер Крэпс, что доставили вам хлопоты. Мы с сержантом удаляемся. Еще раз прошу прощения». Оливер поклонился, сделал Кирк без знак, и оба полицейских покинули мастерскую. Когда двери за ними закрылись, Матиас Крэпс в сердцах хлопнул ладонью по шаткому столику. Спиртовка, жалобно зазвенев, опрокинулась, и из нее натекла целая лужица прозрачной жидкости — но хозяин Гриффин-Холла этого даже не заметил. «Видеть больше не желаю в своем доме этих полицейских!» громогласно заявил он. «Придется поднять старые связи и обратиться к суперинтенданту. В этом их, в Скотланд-Ярде. Устроили тут балаган!» И он ударил тростью в пол. Близнецы стояли рядом с друг другом, их лица были печальны, остальные тоскливо переглядывались, не зная, что делать дальше, и только тетушка Розмари... Сидела неподвижно, вперив отрешенный взгляд куда-то в пустоту и, безупречно выпрямив спину, как ее когда-то учила гувернантка, словоохотливая «Мисс Ликокк» с острова Джерси. Пожилая леди с грустью вспомнила свою наставницу, осознав, как же много лет прошло с тех пор и как неумолимо время, которое, будто прожорливое чудовище, стирает все прошедшее лишь иногда милостливо, оставляя обрывки воспоминаний и обломки вещей, принадлежавшие тем кого уже не встретить. «Мне пришло на ум кое-что любопытное». Рассеянно проговорила она негромко, но в тишине мастерской, наполненной в этот момент только трепетом свечного пламени и дыханием засыпающего моря слова пожилой дамы, различили все, кто там находился. «Я кое-что вспомнила, пока мы плясали под дудку инспектора. Кое-что такое, что не сразу бросается в глаза». «Может быть, вы поделитесь с нами своими наблюдениями, мисс Садклифф?» Вкратчево спросил Джереми Эштон, изображая вежливое внимание. «Можно узнать у симонса Вдруг инспектор еще здесь. Мне кажется, вам нужно...» Начала была Вивиан, но тут тетушка Розмари пришла в свое обычное сварливое состояние и рявкнула. «Что мне сейчас нужно? Так это чашку чаю. Подумать только два часа, без устали то и дело, вскакивать на ноги и выполнять все приказы инспектора, будто я дрессированный щенок». «Не понимаю, Матиас, как ты мог позволить такое в собственном доме? С меня довольно. Тут невероятно холодно и сыро, я вся заледенела. Оливия, будь добра, проводи меня в библиотеку к камину и распорядись насчет чая, а то я что-то совсем выбилась из сил». И тетушка Розмари властно подозвала ее к себе, а когда девушка подошла к ней, оперлась на ее руку и тяжело встала с низкой скамьи. Проходя мимо остальных, пожилая дама продолжала бормотать себе под нос – «Мне нужно подумать, хорошенько подумать о том, что я видела тем вечером». Оливия в этот момент слегка сжала ее хрупкое запястье, чтобы тетушка Розмари угомонилась и перестала так безбожно переигрывать. Филипп, хорошо знающий сестру, тем не менее прошляпил самый важный момент. Оливия, бережно поддерживающая тетушку, вышла вместе с ней из мастерской и отправилась в библиотеку, прямиком к ловушке для убийцы. И сердце ее билось – так громко от предвкушения разгадки, что его стук отдавался у нее в ушах.